Глава 8. Вчера был последний переход. Граница с туманом исчезла полностью, и перед нами во всей красе предстали таинственные, величевые и не менее пугающие джунгли. Что нас ждёт? Выживем ли мы в этом новом мире? Не знаю. Но всё, что от нас зависело, мы сделали. Теперь весь оставшийся город в нашем распоряжении. Все его здания, склады и магазины. Но эти ресурсы не бесконечны. Конечно, нашей горстке людей этого должно хватить надолго. Так и горстка наша выросла. Теперь осталось собрать остатки цивилизации и постараться выжить, чего бы это ни стоило. Казалось, что мы всё учли, отстроили заново руины нашего логова, укрепились и запаслись продуктами. Наши спецсы смогли даже несколько ангаров на нашу территорию перенести. В них теперь продовольствие хранится. В последний переход на территории лагеря не осталось ни одного человека. Даже я с Катей покинул наш лагерь, чтобы попрощаться с городом и людьми. 2 часа на прощании пролетели за одно мгновение. К лагерю мы стягивались уже после перехода. Иван, насколько это было возможно, продублировал самое необходимое: патроны, топливо, ценные пулемётные стволы. И вот, когда все были в сборе, мы долго смотрели на исполинские джунгли, за которые неспешно падало красное солнце. В это самое время мимо нашего города прошло стадо диплодоков. Эти не менее величественные существа медленно брели на фоне красного заката. Их головы едва касались крон деревьев, жуткое и одновременно завораживающее зрелище. Теперь, за отсутствием границы, до нас отчетливо доносится шум этого древнего леса. «Интересно, какие тут комары?» – задумчиво ляпнул Мишка. «Вот умеешь ты говна в кашу накинуть!» – возмутился Василий. «Красиво же, а!» «Красиво!» – с придыханием произнесла Машка. «И страшно! Да у срачки мальчики страшно!» «Так, отставить уныние!» Остановил я разложение дисциплины. Мы три атаки отбили, даже выстрела не сделав. Переживем. Да мы не унываем, милый. Погладила меня Катя по щеке. Но ведь действительно страшно. Пока был туман, мы внимания на это не обращали. А теперь как представлю, что вокруг нас только это? Думаете, я не понимаю? Оглядел я всех своих близких людей. Только нельзя нам бояться, нельзя и все тут. Мы за собой людей ведем. Они должны видеть в нас силу. Нет у нас такого права, как страх. Всё мы понимаем, ответил за всех Николай. За нас не беспокойся, не подведём. Это главное. Я покрепче прижал к себе Катю и снова уставился на величественную картину заката. Теперь наше убежище напоминало самую настоящую крепость. За те почти 3 месяца наших переходов туда и обратно мы смогли очень многое. Время переходов совпало с количеством перенесённых людей. Если, конечно, считать тех, кто погиб при первых атаках и тех, кого убили мы, освобождая людей из рабства. Иван как-то посчитал, что к концу переходов у нас должно быть 1024 человека. Пока, конечно, всех мы не привезли. Переход случился только вчера. Но, скорее всего, очень близко к 1000 мы подберёмся. На данный момент у нас обитает около 800 человек. И вот этими силами мы и сумели выстроить то, что сейчас должно нас защитить. А получилось совсем немало. Периметр по кругу сейчас под защитой огромного девятиметрового забора, собранного из двутавровой металлоконструкции. Поверх которой наварено листовое железо толщиной 5 миллиметров. На 3 метра он уходит под землю, где укреплен армированным бетонным поясом. По углам наварены из листового железа караульные будки, оборудованные пулеметными точками. На центральной крыше также стоит вышка, которая позволяет вести огонь из пулемета КПВТ на 360 градусов. На этом прелести забора не закончены. По всему забору идет площадка на высоте 8 метров, что позволяет вести огонь из укрытия по всему периметру. Перед этим укреплением находятся противотанковые ежи спутаной колючкой. Поверх забора установлены диодные фонари, позволяющие осматривать пространство вокруг в случае нападения. Во время несения караула используются приборы ночного видения и инфракрасного теплового видения. Перед этими ежами спрятаны приборы для глушения радиосигнала, который настроил Иван, как он выразился, на ментальную частоту. Как-то так выглядит наша крепость на рубеже. Изнутри тоже произошло множество изменений. Когда в твоих руках есть техника и специалисты, нет практически ничего невозможного. Так что некоторые здания были снесены, а на их месте построены новые. Осталось только то, которое мы заняли изначально, с бункером под ним. Все вспомогательные и ненужные мы сломали, а бой использовали вместо бута под армопояс забора. А на освобожденной земле строители поставили новые двухэтажные дома из пеноблока. В каждом имелось по три подъезда, по четыре квартиры на этаже. Итого 24 квартиры. Таких домов поставили всего десяток. Да и до конца ещё не доделывали, но это уже вопрос времени. Нам важнее было закончить укрепления. Будет нужно, поставим ещё. Мы с Катей и правительственным составом даже не заселились ещё. Хотя люди настаивали на нашем первом переезде, мы так и продолжили квартировать в здании завода, там, где нам уже построили первые комнаты. А многие уже перебрались и всем селом помогали друг другу с ремонтом. Ещё мы решили самую большую проблему энергия. Над этим вопросом мы ломали голову больше всего. Где взять электричество, как его оставить и не зависеть от топливного ресурса. Вопрос решился совсем молодой парнишка, который работал на загородной пилораме. Хотя это скорее всего был целый завод. Так вот, там стояла котельная, работающая на древесной щепе и дровах. И на обоих котлах имелись специализированные приставки, которые вырабатывали до 10 МВт электроэнергии. Само собой, мы быстренько заказали себе такие же. На предпоследнем переходе позвонили и тут же оплатили заказ. Договорились так, что доставят до терминала транспортной компании, где мы их и заберём. В наше последнее присутствие в нормальном мире мы удостоверились, что наш заказ прибыл, и вот сегодня мы должны были разобраться с этим добром. Заказали H в трёх экземплярах, так что запаслись, можно сказать. Ну что, Вась, готов за добром ехать? спросил я на утреннем совещании нашего снабженца. Да я как пионер, залихватски ответил он. Мне собраться только подпоясаться. Хорошо. Тогда давайте, собирайте людей в путь, распорядился я. Смысла ждать больше нет. Да и строители уже готовы каркас собирать, ждут, пока будет техника расставлена. Да эти чумазы вечно ноют, отмахнулся он. То им это не привезли, то им ещё чего не хватает. А ты на них не особо-то выступай, осадил его Николай. Без этих чумазов ты бы до сих пор по руинам лазил. Да я ж без лобы, коль, сразу дал заднему Василий. Это я так для связки слов. Ладно, успокойтесь, остудил я обоих. Вечером подерётесь, в начале дела. Что у нас на сегодня ещё запланировано? Ну я как обычно, первые 3 дня людей по городу собирать буду, ответил Мишка. А потом не знаю даже. С тобой-то как раз всё понятно, кивнул я. Можешь, кстати, двигать. Мы, насколько помню, планировали вылазку, отозвался Сергей. Теперь он занимает должность руководителя штурмового подразделения. Под его руководством состоит сотня бойцов. Я отправлю десяток Семёна пусть осмотрятся в радиусе 5 км. Очень уж мне любопытно, в какую на самом деле задницу мы попали. Хорошо, действуйте, одобрил я. Только умоляю, осторожнее. Сейчас люди это самое ценное, что мы имеем. Я понимаю, Серёк, ответил Тёска. Сам с ними пойду, чтобы их на приключение не понесло. Ладно, с тобой решили, можешь собираться, сказал я и продолжил уже с оставшимися. Маш, у тебя есть какие планы? Конечно есть, сразу отреагировала она. «Я вообще хотела Василия на весь день забрать. Мне для отделки квартир знаешь, сколько всего нужно?» «Ну, здесь извини, сама понимаешь. Энергия сейчас на первом месте», – развел я руками. «С другой стороны, на Ваське свет клином не сошелся. Водителей хватает. Бери своих мадам в охапку и вперед на мародерку». «Ни в чем вот на вас, мужиков, рассчитывать нельзя», – картина возмутилась она и показала мне язык. «Придется, как всегда, самой все решать». «Давай, давай», – сделал я смахивающий жест рукой. «Маленько за дыр растрясете». Хам из рекламашка закрываю за собой дверь. Итак, господа, о чём же будем заниматься мы с вами? Осмотрел я оставшихся Николая и Ивана. Только не говорите, что для нас занятия не найдётся. У меня сейчас стрельбы, сразу поспешил отмазаться Николай. Так что я, наверное, пойду, меня уже ждут на полигоне. А я до пятницы абсолютно свободен, ответил Иван. Но мне бы хотелось на вылазку. Уверяю, что там за границей города много интересного и важного. Потерпи, Вань. Пусть сначала Серёга с ребятами всё проверят, возразил я. А затем организуем полноценную экспедицию. Мне самому не терпится посмотреть, что там происходит. Значит, у нас сегодня выходной, с улыбкой произнёс Иван. Первый, кстати, за всё это время. Ага, губу закатай, усмехнулся я. Мы с тобой сегодня будем продовольствие подсчитывать и планы по запасам составлять. Вот специально ты самую нудную работу выбрал, да? скорчил морду Иван и с надеждой в голосе спросил. «Может, кого-нибудь другого напряжем, а себе выходной?» «Нет, Вань», – прихлопнул я ладонью по столу. «Эту работу тоже делать надо, к тому же скоро зима, а мы и понятия не имеем, сколько нам еды необходимо, чтобы до весны протянуть». «Я, кстати, не уверен, что здесь зима имеется», – почесал макушку он. «Ты заметил, что как только туман ушел, сразу же намного жарче стало? Такое ощущение, что здесь постоянный тропический климат». «Возможно, ты прав, но наверняка мы это не знаем», – возразил я. И даже если ты прав, тогда нам необходимо начать разрабатывать землю. Вот тут я с тобой соглашусь, кивнул Иван. Ладно, чего сидеть? Чем раньше начнём, тем быстрее эту тягомотину закончим. Дело это действительно неблагодарное. Нет, не в том плане, что благодарности за это не получишь, хотя и в этом тоже, а в том, что возиться пришлось целый день. Прерывались мы только на обед, а затем снова в бой. По итогам переписи складов начали вести подсчёты. Вот взять, к примеру, одного человека Для нормальной жизни, а точнее, для сытой жизни, на одного человека мужского пола требуется еды на 2-2,5 кг за три раза приёма пищи. То есть за неделю он съедает 17 кг еды, за месяц 75, за год 912 кг. В нашем лагере по подсчётам Ивана должно быть примерно 1000 человек. Мишка, конечно, до конца недели будет подвозить новых. Некоторые сами присоединятся, потому как мы уже давно объявления в общественных местах клеим. Может быть, в конечном итоге будет и меньше, но в данном случае будем исходить из тысячи. И того получается, что на год наши запасы продовольствия должны составлять около миллиона килограмм. А что мы имеем? В общей сложности 5 тонн продовольствия различного вида. А самое главное, что из всего этого продуктов длительного хранения у нас всего 3 тонны. Что мы можем со всем этим сделать? А в общем-то ничего, кроме как пополнить запасы из складов и супермаркетов. Чем и следует заняться? Но вот всегда имеется но. И наше заключается в местных паразитах. Мы и понятия не имеем, что они из себя могут представлять и как с ними бороться. Так что после того, как мы решим вопрос с энергетикой, необходимо серьезно заняться продовольствием. Ладно, еще с мясом мы вопрос точно решим, за ним даже бегать особо не нужно. А вот зерновые и овощные культуры либо открывать заново, либо выращивать уже привычные. Ну и самый актуальный вопрос. Есть здесь зима, какая она должна быть в нашем понимании, или можно смело начинать разрабатывать землю? Ну что скажете на это? задал я вопрос на вечернем совещании. Те самые 5 тонн продовольствия, что мы имеем, нам хватит чуть больше, чем на месяц. Не то, чтобы на месяц. У нас достаточно запасов на складах и в магазинах, ответил Василий. Просто мы больше занимались вопросами обороны, а так я вполне способен в течение дня умножить наше продовольствие на 10. Мы думали об этом, ответил я, и упёрся в вопрос паразитов, грызуны, жучки и всякая другая мерзость. Насколько они здесь крупные и насколько злобные, мы и понятия не имеем. Не получится ли так, что все эти тонны продуктов просто-напросто придут в негодность? Можно мне вставить слово? Как на уроке поднял руку Иван и продолжил после моего кивка головой. Я считаю, что наши современные яды способны решить этот вопрос. Даже на современных складах они работают. А как известно, крысы вырабатывают иммунитет к ядам за 2-3 поколения. А вот настоящие паразиты, то есть те, которых мы опасаемся в данный момент, Ничего подобного ещё не встречали. В его словах есть резон, поддержал речь Иван Василий. С другой стороны, присматривать за провизией всё равно легче здесь, под носом, нежели надеяться на овозь, продолжая хранить продукты на их прежнем месте. Значит, этот вопрос считаю закрытым, согласился я. Завтра же и займёшься его исполнением. Как ты сказал, умножишь на 10. Принял, охотно согласился Вася. Могу я идти? Да, пожалуй, всем уже можно, закончил я. Завтра сложный день, необходимо запустить собственную ТЭЦ. Мы разошлись каждый по своим комнатам и квартирам. Я пошёл в нашу с Катей конору, как она её называет. Сейчас, наверное, снова будем спорить о значимости переезда. Её, конечно, можно понять. Хочется поскорее обустроить нормальное гнёздышко. Тем более, что мне, как главному, и просить-то об этом не придётся. Но вот не хочу я пользоваться своим положением и всё тут. И вообще, я дом хочу, а не квартиру. Сегодня Катя, видимо, решила не поднимать тему переезда. Ужин она принесла в комнату, потому как я не явился в столовую. Но ну, не когда было. А когда время появилось, то там всё уже убрали. Как всегда, пока я поглощал ужин, Катя молча смотрела на меня, подперев голову руками. Наконец я решился и сам поднял тему о переезде. "Кать, я тут думал о твоих словах насчёт переезда", начал я. "В общем, я согласен, только не в квартиру". "Наконец-то", обрадовалась она. "Стоп, как не в квартиру, а куда?" "Я думал о доме", честно признался я. «Нам сильно большой не нужен, квадратов на 80 или 70, место есть, почему бы и не построить?» «А люди не будут против?» – задумалась она. «Что, если еще кто-то захочет дом? Мы не сможем вместить полтысячи домов за забором?» «Не сможем», – согласился я. «Но с полсотни точно вместятся. К тому же мы не будем брать себе на дел в 15 соток, небольшой задний дворик и хватит». «Мне нравится», – довольно прищурилась Катя. Но я считаю, что нужно поговорить с людьми. Ты сам говорил, что не хочешь высовываться и делать себя выше других. Говорил, но в квартире я жить не смогу, сделал я виноватое лицо. Я ведь всю жизнь в доме прожил. Да я-то всё понимаю, согласилась Катя. Ладно, утро-вечеру мудренье. Завтра разберёшься что и как. Утром было не до домов. Утром я уже помогал с монтажом котлов, при помощи которых мы должны были получить электроэнергию для нашего посёлка. Единственное, что для меня оставалось непонятным, так это горячая вода. котёл не может просто крутить турбину. Он ещё вырабатывает тепло, и это тепло нужно куда-то девать. Если у нас нет зимы, то для чего нам столько теплой энергии? Ну, проведём мы эту самую воду в квартиры, тем более, что вся разводка была уже готова. Но ведь расход горячей воды несоразмерно мал по сравнению с тем, что выдаёт котёл. Это принцип работы чайника. Если залить в него кружку воды, то вероятность того, что перегорит спираль, увеличивается. Как-то так. Пока мы ломали свои умные головы, решение оказалось простым, как мир. Сварщики предложили вывести ветку отопления на улицу и пусть ее топит. Нам, как говорится, пофигу, а котлу приятно. Монтаж длился весь день. Мало того, еще два последующих. И вот, наконец, настал момент запуска. Народу собралось чуть не половина поселка. Шутка ли? Электричество в век динозавров. Запускали часа три, пока разожгли, пока разобрались в то, от чего работает. Но итог оправдал все ожидания и надежды. Турбина весело загудела, разгоняемая паром. Щелчок переключателя, и вот наконец-то у нас собственная энергия. Ну а дальше, как и положено, речь перед людьми и народное гуляние. Мы перешагнули очередной рубеж в развитии нашего поселения. Жизнь продолжается. К вечеру должен вернуться отряд Сергея. Если всё прошло хорошо, будем планировать экспедицию. Утром на совещании сказал своим руководящим, что собираюсь строить дом для себя и своей жены. Да, мы уже решили, что имеем право называться именно так, хоть никакой официальной части у нас и не было. Так они сейчас и не особо-то нужны. Для кого, зачем? Для себя мы и без этого знаем, кто мы друг другу. Ближе к закату вернулся отряд во главе с Сергеем. Встречали их всем селом. Людям тоже интересно, что же находится за пределами границ города. Да и чего таить, многие хотят сами туда сходить, а вдруг грибы или ягоды какие вкусные. Но хорошо, что слушаются. Не бегут самовольно на поиски приключений. Люди ещё помнят о совсем недавних набегах ти-рексов. Тот страх от рёва и клёток, утренние похороны разороженных площя совсем ещё недавно близких людей. Ни будь этого ужаса мне бы скорее всего не удалось сдержать любопытных жителей. Возможно, даже и объединить их под одной крышей у меня бы не получилось. Хотя как знать? Не всегда люди идут за лидером только из чувства страха. Хоть в истории таких случаев практически нет. Так говорят мои близкие, но и тоже не все довольны. В слухах, конечно, ходят всякие, но в большинстве народ меня любит и уважает. От работы я не бегаю, людей не обираю, налогов никаких не требую. А недовольства что же? Мы не деньги, чтоб всем нравиться. Хотя в нашем поселении деньги уже не имеют абсолютно никакого значения. Ну давай, рассказывай. Накинулся я на Сергея, и два мы переступили порог кабинета. Что там? Тяжело выжить? Кого встречали? Ха-ха-ха, расхохотался мой тёзка. Ну ты как подросток. Подожди, сейчас всё по порядку. Отвечаю на первый вопрос. Там нормально. Поначалу думали, что там будут непролазные джунгли, как в кино, но нет. Это больше напоминает наш русский лес. Только вот деревья больше и кустарник гуще. Да и комары, я тебе скажу. Что? Тоже огромные? содрогнувшись, спросил Мишка. Нет, засмеялся Сергей. Может, чуть крупнее привычных нам особей. Хотя как-то раз на рыбалке в деревне на меня такие твари напали. Думал до дна осуша. Да подожди ты с деревней, никак не могу успокоиться, Мишка. Что с этими комарами-то? Да успокойся ты, отмахнулся мой тёска. Обычные комары, и кусаются так же. Кстати, у нас в посёлке их тоже хватают. Я думал, это ещё наши, с облегчением вздохнул Мишка. Все присутствующие рассмеялись. Ладно, потом про комаров поговорите, остановил я хохот. Ты давай по делу рассказывай. По делу говоришь? задумался Сергей. А по делу я тебе так скажу: нормально там всё. Если этот все вот не будет продолжать свои набеги, то вполне можно жить. Грибы есть, ягоды есть. Грибы, кстати, пробовали. По старому принципу ядовитость определяли. Если ножка краснеет, то лучше не рисковать. А если срез чёрный или синий, то вперёд из песни. Дураки, конечно. Ну ладно, прокомментировал я их действия. Вообще такие вещи надо под присмотром специалистов делать. Но не смогли удержаться, начальник усмехнулся он. Такие и красавцы стояли, ты бы видел. Вот ягоды не рискнули, кто их знает, как их определить. Но с собой принесли, пусть специалисты изучают. Это ты правильно, с грибами так же нужно было поступить. Опять укорил я начальника отряда. Ну да ладно, чего уж теперь, встречали кого? Встречали, согласно кинул Сергей. Всяких тварей хватает, и пернатые есть. Не в том смысле, что летающие, а именно пернатые. Есть и пушистые зверьки. Не понимаю, почему наша наука говорит, что мир только ящерицами был наполнен. Ничего подобного наука не говорит. Сразу подпрыгнул Иван. Ты вот даже не изучал ничего про эти периоды. А стоило бы. В энциклопедии очень много о себе указано, и махнатах, и пернатах. Про людей вот ничего не сказано. Ваню, успокойся, пожалуйста, остановил я начавшего расходиться друга. Мы сейчас не теорию обсуждаем. Дальше, Серёк. Ну а что дальше? Дальше мы местности изучали, на живность охотиться пытались, не безуспешно. Трофеи, кстати, тоже привезли. Сами пробовали, вполне съедобно всё. Сухпайки все до одного назад принесли. Пригодятся. Хищников тоже встречали. Но они к нам не особо-то спешили. Такое ощущение сложилось, что знают они человека. А может и чувствуют, что с нами больше потеряешь. Травоядные и птицы, те вообще не шуганные. Хоть голыми руками бери. Это хорошие новости. Потер я ладони. Это просто великолепные. Нужно планировать полноценную экспедицию. Думаю, что можно. Согласился наш первооткрыватель. Ничего страшного там нет. Ну кроме сам знаешь кого. Ерёк, кстати, одного видели. Он на лося охотился. Нас заметил, но ничего не предпринял. Мамонтов не видели. А вот всяких ползающих и ещё разнообразных полно. Ну что скажете? обратился я ко всем присутствующим. Отпустите меня в экспедицию. Мы-то отпустим. У Катьки попробуй отпроситься, ехидно ответила Машка. Мишку не пущу, сразу говорю. Ну, Маш, сразу закончил он. Ну что я какой-то буду? И как этот, и как тот? встал в позу ана. Никаких экспедиций, или домой можешь не приходить. Это, Маш, к сожалению, не тебе решать. Остановил я семейную сцену. Машка сразу обожгла меня ненавидящим взглядом, но спорить при всех не стала. А тебе, Миш, всё-таки придётся остаться. Ты нужен здесь. И не спорь, остановил я его, подняв руку. Сам подумай, нас уже трое из правления уходит. На кого мы посёлок оставим? Ты остаёшься вместо меня, и точка. Ладно, Буртоу Мишка, а Машка сидела с довольной мордой лица, как кошка, которая смета набилась. Я это сказал не ради неё и не ради их отношений. Я действительно планировал оставить Мишку вместо себя за старшего. Во-первых, он хоть и кажется раздолбаем, таковым на самом деле не является. Он очень ответственный и умный человек. Во-вторых, Мишка никогда не рвался к власти. Кто бы что ни говорил, но это очень серьёзный показатель. Человек, который не стремится к власти, как правило, становится лучшим управленцем. Я считаю, что моему другу пора уже расти. Так, руководителем экспедиции назначается Иван, продолжил я. За безопасность отвечать будешь ты, Сергей. Я пойду как рядовой член группы. На время экспедиции снимаю с себя все обязанности управляющего. И не спорить, мне тоже хочется отдохнуть. На том и порешили, разошлись с хорошим настроением, подшучивая друг над другом. А мне ещё предстояло рассказать обо всём Кате. И вот это дело пугало меня похлеще всяких ящеров. Сегодня ужин прошёл в штатном режиме в столовой, как и положено. После ужина я никуда не пошёл, а остался с бутылочкой пива ждать свою Катю. Нельзя откладывать тяжёлый разговор, иначе он никогда не состоится. Вот появилась она в лёгком сарафане чуть ниже колена, в сандалиях на босу ногу. Сарафан чётко подчёркивал её точёную фигуру. У меня сжалось сердце от того, как же она всё-таки красива. Жаль, что после нашего разговора я, скорее всего, останусь без сладкого. Но не это больше всего сжимало мне сердце. А то, что после этого разговора с её лица пропадёт счастливое выражение. Именно то, что Катя будет расстроена, больше всего меня угнетает. Привет, ты сегодня пораньше? прошептала она, чмокнув меня при встрече. Кать, мне нужно с тобой поговорить, сразу же начал я. Присядим? Что-то случилось? В её глазах сразу же появился испуг, и она села за столик. Нет, пока к счастью ничего не случилось, успокоил её я. Ты знаешь, что сегодня из разведки вернулся Сергей? «Конечно знаю. Мы же его всем силам встречали», – улыбнулась она. «Я ничего не понимаю. Милый, при чем тут Сергей?» «В общем, я хочу пойти в экспедицию», – выпылил я на одном дыхании и посмотрел ей в глаза. «Напугал, дурак», – улыбнулась она. «Я-то думала, что-то случилось. Так ты не будешь расстраиваться по этому поводу?» – удивился я. «И отговаривать меня тоже не будешь?» «Мне, конечно же, не хочется тебя отпускать, но и удерживать тебя я не в силах», – спокойно сказала Катя. «Я же не девочка, все понимаю». Я, кстати, думал, что ты пойдёшь сразу с отрядом Сергея. То есть ты знала, что я захочу пойти туда? Снова удивился я уму и характеру своей жены. Не то чтобы знала, но понимала, что такое возможно, кивнула она. Ты лидер. Ты не сможешь остаться в стороне и ждать, пока кто-то сделает работу за тебя. Катька, я люблю тебя, схватил я её за лицо ладонями и расцеловал. Ты у меня самая лучшая на свете. Вот не забывай об этом, расхохоталась она. Фу, ты меня обслюняял. «Терпи!» – улыбнулся я и поцеловал ее в губы. Сегодня суббота, дел сделано много. К тому же на сегодняшний вечер было назначено общенародное гуляние. Мы с Катей счастливые и довольные пошли в зону отдыха, там уже должны были собираться люди. Гуляние удалось, шуметь, конечно, не стали, хотя музыку и включали, но не как на привычных нам дискотеках. За забором все равно была условно-агрессивная среда и кто знает, когда предпримет очередную попытку нападения в Севолод. Мы продолжаем его так называть. Не знаем его настоящего имени. Может, это брат-близнец, может, его копия из параллельного мира. И да, мы его боимся. Те две атаки, которые нам удалось отразить с помощью глушителя радиосигнала, скорее всего, только разозлили его. Кто знает, что он планирует в дальнейшем. Поэтому и гуляние происходило относительно скромно. Были живые выступления на середине площадки для отдыха. Песни под гитару, стихи и истории. Люди радовались и веселились. После официальной части, на которой мне было необходимо толкнуть речь, многие разбились на отдельные компании. Была и выпивка, и даже без драк не обошлось. Но всё равно гуляние прошло тихо и относительно мирно. Подравшисься разняли, и уже через 5 минут они сидели в обнимку. В общем, всё как обычно. Утро началось суеты. Мы готовились к экспедиции. В планах было уйти на месяц, а там как получится. Как говорил один мой знакомый путешественник: "Уезжаешь на неделю, запасы бери на две". Помню, мы с тем на рыбалку по этому принципу собирались. Ехали всего на пару дней, а он в машину столько всего натолкал, что еле багажник закрыли. А когда я ему высказал за такое количество вещей, он мне эту фразу и сказал. Мы, конечно, вначале поржали. Но вот в тот момент, когда у нас сломалась машина, да так, что в полевых условиях её было не починить, тогда-то мы и поняли весь смысл сказанного. Ну а в нашей настоящей ситуации это вообще основа всего путешествия. Только как унести столько вещей и не убрать ничего? Итак, берём всё самое необходимое. Может всё-таки машину взять? Чесал макушку Мишка, стоя над ворохом вещей. Я всё это не подниму даже. Какая машина, Миш? Там даже тропинок нет, не то что дороги, сказал Сергей. Лошадей бы нам, это могло бы решить вопрос транспортировки. Где ж тебе их взять-то? Бурцо, я также рассматриваю гору из вещей и продовольствия. Ну да, а ведь ещё и оружие куда-то прицепить нужно. Давай твоих рапторов навьючим, предложил дельномысля Мишка. «Да я уже думал об этом. Они все равно много не возьмут», – ответил я. «Наших-то мы в любом случае как тягу используем, но этого мало». «Как же раньше-то люди ходили», – почесал в затылке мой друг. «На войну, на год, да еще пятитысячным войском». «Там раньше по трактам кабаки разные стояли», – с умным видом изрек Сергей. «Угу, свадьбы, банкеты, юбилеи от пяти тысяч персон», – задумчиво пошутил я. Тут же раздался дружный хохот минимум десяти глоток. Ладно, хватит ржать. Пойду с барбосами своими поговорю. Может, они ещё не согласятся всё это тащить. Тузика я нашёл около кухни. Сегодня были его любимые котлеты. Остатки с обеда всегда шли животным. Никто отдельно для них не готовил. А рапторы, как представители древних хищников, да к тому же усовершенствованных миллионами лет эволюции, всегда были первыми на приём пищи. Но до людей им всё равно далеко, хоть они и намного умнее привычных нам животных. Так вот, девчонки научились кормить всех разом. Они делили животных на кучки, расставив миски у разных выходов. А многие просто разобрали животных по домам и кормили их сами. Вот-то где зверюга, заявив раптор, сказал я. Хотя где ты ещё мог быть? Я послал Тузику образ, где он вместе со своими братьями, сделав его вопросительным. Да, теперь и научился разговаривать с ними даже вопросами. Оказывается, что образ при различных эмоциях окрашивается в различный тон. Например, вопрос имел желтоватый оттенок, приказ красноватый, просьба синеватый. Оттенков на самом деле было множество, и якрас делался на интуитивном уровне. Это как фильтр на фотографии, словно на привычный кадр наложили другое освещение. Тузик поднял голову, к чему-то прислушался, затем издал звук, похожий на низкочастотный гул, и уже через минуту из-за угла выскочили Бим и Бобик. Теперь образ я направил всем троим, показав, что они навьючены, словно ослики, помогают нам идти через древний лес. Затем показал им нашу кучу вещей. Все трое уставились на меня одним глазом, а через секунду, даже не ответив, ломанулись в разные стороны. Вот тебе и помощники, задумчиво произнёс я себе под нос. И долго ты будешь здесь стоять? раздался сзади голос, заставив меня вздрогнуть. Блин, Машка, обернулся я и увидел, кто же виновник моего инфаркта. Ты мне что, угробить решила? Ага, тебя уж угробишь, отмахнулась она. Иди обедать быстро, пока я пайку твою я вчера мне отдала. Я тебя дам, погрозил я ей пальцем. И что удумала? Мою законную пайку да ящером. Иди давай, тебя уже Катька ждала, подтолкнула меня Машка. Сам же знаешь, без тебя её и есть не заставишь. Катя действительно ждала меня. Обедать я остался прямо на кухне. В последнее время я вообще зал почти и не захожу. Нет, людей я не избегаю, просто с Катей вместе есть привыкли, а ей бегать с кухни в зал не очень нравится. Женские штучки, не любит она на людей в рабочей форме. Как она выражается, что я там как чушка буду. Вот так и живём. Пообедал, Катю поцеловал и снова умчал экспедицию готовить. То есть как убежали? спросил Мишка. Даже не ответили? Вот так просто взяли и свалили? Вот так просто, ответил я уже в пятый раз, наверное. Миш, ты задолбал уже, одно и то же спрашивать. Нет, ну это надо. Халявщики, блин, продолжал он возмущаться. Ну, пусть попробуют у меня ещё пиво выпросить. Я ему струю. Я вот не пойму, ты-то чего громче всех орёшь? спросил у него Сергей. Ты вообще с нами не идёшь? Вот обязательно надо напомнить, да? сделал обиженное лицо Мишка. Я, может, за вас всей душой переживаю. Лучше придумай чего-нибудь, переживальщик, сказал я. Я ведь на самом деле на них рассчитывал. Не думал даже, что разбегут поганцы. А чего я придумывать должен? Вон у нас наука есть, тыкнул пальцем в Ивана Мишка. Пусть он и придумывает. А ты за меня не волнуйся, парировал Иван. Я своё дело знаю. Так, стоп. Хлопнул я в ладони, иначе эта перепалка обещала затянуться до вечера. Конструктивное решение есть? Все стояли молча и смотрели в пол. Тогда думайте молча. Я из-за вас свои мысли не слышу. Наступила тишина, ребята сопели, но молча раскладывали продовольствие по кучкам. Мы приступили к конечной стадии укладывание вещей в рюкзаки. Если до завтра ничего не решим, значит, выход отложим ещё на день. Может, всё-таки с транспортом идти? Уложив свой рюкзак и сев на него, спросил Сергей: В машине там, конечно, делать нечего. А вот Урал вполне себе подойдёт. У него проходимость как у танка. Да я уже думал об этом, согласился я. Если к вечеру ничего не решится, так и поступим. Просто я себе с трудом представляю месячную экспедицию в этих условиях с машиной. Как бы она тут обузой не стала. Может и так получится, кивнул он. Но другого выхода пока не вижу. Как и я. Наконец-то я тоже закончил со своим рюкзаком и также уселся на него. Можно, конечно, пустить машину вперёд и закладки устроить Только кто будет технику охранять, да и закладки обнаружить могут. Тогда мы рискуем вообще без всего остаться. До да знать бы, что тут хоть какая цивилизация есть. Можно было бы на опорные пункты рассчитывать. Тяжело вздохнул Сергей. Не думал я, что так сложно в поход на месяц ходить. Оказывается, без структуры, без знакомого общества это чуть ли не в подвиг превращается. Вот в том-то и дело, опять согласился я. Теперь только мы можем создать новую структуру, а для этого нужно выжить. А для выживания нужны знания и так далее. Короче, ты понял. Нет у нас особого выбора. Можем, конечно, запереться у себя в городе. Год, может, два протянем. А дальше всё тупик. Ты думаешь, я этого не понимаю? Уставился на меня Сергей. Мы все это понимаем, подсел к нам Иван. Там твои тузики пришли, подошёл к нам Мишка с хитрым видом. Тебя зовут. Я поднялся с рюкзака и пошёл на выход. Выйдя на улицу, я замер как идиот с раскрытым ртом. Оказывается, мои рапторы не просто свалили, как предположил я и Мишка, они ушли за подмогой. Рядом с ними сейчас горой возвышался трицераптопс, огромный, в хороший грузовик, высотой метра 2, может чуть больше, и длиной метров 8, если считать вместе с хвостом. Красавец. Такой сможет почти весь наш скар потащить. Я отправил ему образ, что мы друзья и что нам нужна его помощь. Трицераптопс вздрогнул, повёл своей трёхрогой башкой, почавкал и вернул мне свой ответ. Да, характер у него явно отличался от моих барбосов. Ответ был под стать его величине, такой же флегматичный и медленный. Но самое главное было в том, что он согласен. Теперь предстояло придумать на него навесы. За этим дело не станет. Было бы для чего придумать, а уж с остальным разберёмся. Ну и имя для него придумать тоже не помешало бы. Задачу по изобретению приспособлений на трицераптопса я поставил Ивану. А что? Сам наукой назвался. Вот пусть и решает. Выход было решено отложить ещё на 2 дня. Только теперь это было уже не так страшно. Основные вопросы были решены. Теперь дело за малым собраться и подпоясаться.